Глава 18. Переселение станицы Большезалёновской. Из дневника Гриши Челнакова. 23 июля. Вчера совершилось действительно великое событие в жизни нашей станицы. Большезалёновскую начали переносить на новое место. Ух, интересно. Подготовка к переселению началась давно. Нелегкое дело перевезти за восемь километров в станицу, где три тысячи жителей. Новое место для станицы выбрано комиссией в прошлом году. В нее входили станцовет, правление колхоза, уважаемые старики и представители из района, врач, землеустроитель, агроном, архитектор. А потом решение утверждалось на общем собрании. Было много споров. Одним хотелось поселиться у железной дороги, а другие предпочтали берег моря, потому что будет свежее воздух и легче поливать сады и огороды. А сообщение всё равно будет хорошее. Летом катерами, а зимой, наверное, автобус пустят. Победили те, которые за море. Их оказалось больше. Я тоже за море, хотя меня никто и не спрашивал. А уж как обрадовался этому Антошка Щукарь, просто передать невозможно. Новое место выбрано на широком мысу, который с трёх сторон будет омываться морем. А сколько было споров насчёт распределения участков! Сейчас мы с Васькой таратутой живём друг от друга далеко, а хотим быть соседями. Васька каждый день приставал к отцу, чтобы тот ставил басс рядом с щелныковыми. Он так долго надоедал Кириллу Семёновичу, что тот наконец согласился. Но когда об этом прослышали Сенька Рощупкин и Антошка Щукарь, они тоже захотели поселиться рядом с нами. Андрей Васильевич не стал возражать, зато Антошкина мать уперлась крепко. Пришлось Антошке пустить в ход главный козырь. Он заявил, что Челноковы, Таратуты и Рощупкины поселятся на берегу, и ему тоже надо ближе к воде, чтобы удобнее рыбалить. Тогда Прасковья Антиповна перестала сопротивляться. Мы очень волновались, ожидая решения, и только тогда успокоились, когда Андрей Васильевич сказал, что своими глазами видел на плане будущей станицы наши четыре участка, нанесенные рядышком, и именно там, где мы хотели. Вся наша четверка пришла от этого известия в восторг. Потом по дворам ходила оценочная комиссия и записывала, Кому какой ремонт надо сделать после переселения и какие потребуются материалы. Всё это пойдёт за счёт государства. Государство также оплатит стоимость построек, которые сейчас хоть и стоят, но для перевозки негодны. Наш дом почти новый. Его батя поставил перед самой войной, и перевозить его будут целиком. Что у нас сейчас делается в станице? В одном месте с грохотом летит сверху тес, подымая на земле тучи пыли, этот хозяин разбирает крышу. По соседству курень уже разложен по бревнышкам, и их укладывают на грузовики. У кого в семье больше работников, те управились раньше других, и грузовики и грохоча везут их имущество. Мычат и упираются коровы, которых тащат на веревках женщины и девчонки. Гелятые молодые бычки скачут по улицам и усадьбам, где уже повалены плетни, квохчут и мечутся куры, не понимаю, что происходит, а их с криками и шумом ловят ребятишки. Всюду царит оживление. Только дед Филимон был очень грустный. Он стоял на берегу и смотрел на станицу и на заречные луга, и на островки озеленевшие посреди Дона, и на песчаную полосу побережья. Он прожил здесь семьдесят лет, и ему грустно и тяжело расставаться с местами, где прошло его детство и юность, и зрелые годы. Ведь скоро эти места навек скроются под многометровой толщей воды. В тот же день вечером. Сегодня наше звено, да и все почти старшие школьники, до позднего вечера занимались перевозкой школьного имущества. Я даже не думал, что его так много. Девятые и десятые классы упаковывали физический и химический кабинеты, где хрупкие приборы и стекло. Седьмые и восьмые перевозили биологический кабинет, библиотеку, географические карты. Нам, шестиклассникам, доверили то, что поломать довольно трудно: геометрические тела, классные доски, парты, столы. Нас всё ещё считают за маленьких. В школе выделили 6 грузовиков и дело у нас шло как по конвейеру. На новом месте здание школы уже построено, хотя и не совсем окончено, и с первыми грузовиками туда уехала часть старших ребят. Там они и остались с директором Еленой Николаевной, разгружали и размещали имущество, а в старой школе работами руководил Иван Фомич. Потом снимали электропроводку. Этим занимались партия. Члены физического кружка при свечах. Младшие классы уже разошлись, и осталась только наша дружная четвёрка. Старшие нас гнали, но мы упорно оставались до конца работ, ведь завтра нашу родную школу будут взрывать. Я понял чувство дедушки Фелимона. Трудно расставаться с тем, с чем жился. 24 июля чей курень так важно едет с самоваром на крыльце кто глядит с довольным видом и улыбкой на лице это гришки челнакова в дальний путь спешит курень это гришк так доволен что смеётся целый день эти стихи сочинил сегодня артя когда наш дом везли трактором на новое место если кто подумает что артя про самовар на крыльце сочинил для рифмы то ошибётся Действительно, у нас на крылечке во время переезда дымил самовар. Когда наш дом подняли с фундамента домкратами и переместили на платформу, а трактор ещё не подошёл, мы с Арсией, он на сегодня взял выходной, разожгли самовар и поставили на крыльце. Так мы и ехали с самоваром, который Демил во всю во все встречи над нами хохотал. Когда мы отъехали километра 2, Земля под ногами дрогнула. Потом донёсся звук глухого удара. Мы с Арсией поняли, это был первый взрыв. Взрывали школу, и нам стало грустно. Переехали мы благополучно и оставив маму хозяйничать на новом месте, мы с Арсией поехали за коровой и курами. Возвратившись в станицу, мы договорились с Арсией встретиться под вечер. И я спрыгнул возле дома, где живут марголины. Войдя в их комнату, я увидел такую картину. Бабушка сидела на туго набитом чемодане, придавливая крышку, а Аликова мать старалась защелкнуть замки, но у нее ничего не выходило. Сам же Алик безмятежно сидел у стола, заставленного посудой, держал на коленях карманную шахматную доску и решал шахматную задачу. Меня страшно возмутил такой эгоцентризм. Я довольно сердито прикрикнул на Алика. Не видишь, женщины не могут справиться с чемоданом. Алик равнодушно взглянул на меня и продолжал бормотать: "Или всё-таки на D5. Ферзя тогда сюда, а чёрная ладья становится на F7". Бабушка по об окнунию точ вступил за внука. "Что ты горишь на подачь на Алика? Не видишь, мальчик занят серьёзным делом". Потихоньку обругал Алика. Я помог женщинам закрыть и увязать чемодан, придвинул к столу ящик для посуды, принёс у лица большую охапку упаковочной соломы. Когда я уходил, Олег по-прежнему был углублён в решение задач. От Марголиных я пошёл к Зенковым. Они живут в том же доме в другой квартире. Анкина мать, заведующая почтовым отделением, была на работе. Анкин отец пропал без вести во время войны. Я застал дома только Анку и её бабушку. Анкина бабушка больная, она доставляет дочери и внучке много забот. 25 июля. Вчера не успел кончить про Зенковых, продолжаю сегодня. Анкина бабушка почти совсем не встаёт с постели, и за ней нужен постоянный уход. Хорошо, что она увлекается чтением. Она зачитывается старинными романами, и бережет их как величайшую ценность. Перечитав десятки толстых книг, старуха начинает снова, так как к этому времени успевает начисто позабыть содержание первых романов. Когда я зашел к Зинковым, Анка собирала вещи. Через несколько минут должен был подъехать грузовик за их имуществом, а мать не приходила со службы. Я стал помогать Анке, и скоро у нас все было готово. Вещи, уложенные еще с утра, я вынес в коридор. Анка одела бабушку. Та сидела на кровати и плаксиво жаловалась, что ей помешали читать на самом интересном месте. Потом Людмила Германовна стала жаловаться, что переезд наверняка обострит ее болезни. У Анки уже показались слезы на глазах, но, к счастью, под окнами загудел грузовик. Мы подхватили старушку под руки, с трудом свели с крыльца Усадили в кабину шофёра и поспешили за вещами. А тут Людмила Германовна завопила, что забыли взять её книги. Пока Анка успокаивала бабушку, я принёс сундучок с книгами. Анка с благодарностью посмотрела на меня. Бедная Анка. И в таких условиях ей приходится учиться. Я просто удивляюсь, как она ухитряется получать отличные отметки. Ведь вернувшись из школы, она ухаживает за бабушкой, хозяйничает, готовит обед, моет посуду и только потом садится за книги. Много у Анки твердости в душе. От Зинковых я отправился к Щукарю, узнать, как там идут дела. Щукарь обрадовался моему приходу. Женская бригада Щукиных повезла разобранный курень на новое место, а Антошка караулил имущество. Он сидел на сундуке расстроенный. Как теперь ловить рыбу? Каждый день за 8 км не станешь ходить. Да и лодку не оставишь без присмотра, уведут. Мне тоже стало жалко друга. К тому же, рыбалка для него не просто развлечение. Он ведь кормит рыбой всю семью. Антошка всё время смотрел на ветхий курятник, который они решили не перевозить. Тронь его, он развалится. Антошка вот выдумщик решил пока остаться в нём жить. Он сразу повеселел и крикнул: "Теперь я-то уже не курятник, а собняк Антона Щукина". Задел щелнок. Я схватил лопату, он метлу, и мы принялись чистить курятник. К приезду женской бригады курятник преобразился в помещение пригодное для жилья. На крышу мы наложили свежей соломы, укрепили стенки и исправили дверь. На глиняном полу стояла железная койка, в углу примостился столик, а на стенку мы повесили полку с учебниками. Стало так уютно, что мне самому захотелось здесь пожить. И я обещал Антошке приходить к нему по субботам. Щукарь обрадовался и обещал научить меня рыбалить. Антошка уговорился с сёстрами, что они по очереди будут приходить сюда, приносить ему еду, а у него брать рыбу. Я побежал домой, а там меня ждал Артём. Он рассердился, что я задержался. Ему одному никак не удавалось переловить ку. Вдвоём мы быстро справились с этим. Меня с куриными клетками Артём садил на грузовик, а сам повёл корову. 6 августа, понедельник. Около двух недель продолжалось переселение станицы на новое место. Скушновато и чего-то не хватает на этом высоком мысу без воды. До да дел нечего, придётся потерпеть до весны, когда здесь заплещется море, а пока воду будем брать из колодцев. Колодцам нам соорудили важные, с дубовыми срубами, с крышками, с навесом в виде шатров, и на каждом вороте намотана блестящая цепь с новеньким ведром. У нас с дедушкой Филимоном, он опять наш сосед, Общий колодец, выкопанный на границе усадеб, а у Васьки Таратуты, который теперь живёт слева от нас, общий колодец с Сенькой Расчупкиным. Но усадьба Расчупкина хуже стоит гидрометеорологический пост. На новом месте станица словно помолодела, стала нарядная. Улицы прямые, дома стоят в линеечку, палисадники огорожены не кривыми, покосившимися заборчиками а блестящим на солнце желтоватым штакетником. По улицам тянутся ровные ряды новеньких столбов, а вверху, за блестящие фарфоровые изоляторы, подвешены электрические провода. Во всех домах у нас электричество. Здорово, светло! Даже Прасковья Антиповна довольна. На старом месте электричество было только в школе, в станцовете, на почте и в других общественных местах. И скоро нам приведут радио. На центральной площади станицы размещены общественные здания: стан совет, правление колхоза, почта, универмаг. Немного подальше наша школа. Напротив неё пустырь, где будет выстроен клуб. На старом месте у нас клубу совсем не было. И ещё, это уж просто чудо. Недалеко от центра на берегу моря отведено место под стадион. Там будет футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, трибуны для зрителей, раздевалки для участников соревнований. Зимой футбольное поле будет превращаться в каток. Стадион будут строить школьники, а правление даст необходимые материалы. Вот заживём. Я эти дни копал целину около дома и делал грядки. Нелегко это, но когда мама пыталась помочь мне, я не разрешил ей. Вот если бы Арси был дома, мы бы живо управились вдвоем. Но он даже не каждое воскресенье является домой. Видно, осваивает новую профессию. Все Арси на одноклассники разъехались поступать в вузы. Мама ужасно огорчает, что один Арси работает. А я успокаиваю маму и говорю, что цыплят по осени считают. Может, эти ребята ещё вернутся, не соловно хлебавши. В субботу, выполняя обещание, отправился на дачу к Антошке Щукарю. Раньше Антошка не очень любил читать. Он и книгу-то в руки брал лишь когда готовил уроки. Всё свободное время он либо рыбалил, либо занимался по хозяйству. Меня очень удивило, что он попросил принести ему что-нибудь почитать. У меня как раз была книга Гоголя. Вечера на хуторе близ Диканьки, которую я прочитал с великим удовольствием. Её я и захватил с собой. Щукарь очень обрадовался, увидев меня да ещё с книгой. Он объяснил, что ему одному скучно на даче, так как хозяйственных дел нет никаких, а рыбалка отнимает не всё же время. Вот Антошка и решил заняться чтением. Он с жадностью схватил книгу и начал читать притчесловие. Но вдруг разочарованно отодвинул книгу и сказал, что не будет читать сочинений какого-то пасечника. Что он может написать хорошего? Я захохотал над Антошкой и вдруг осёкся. Вспомнил, что и сам ещё недавно думал, что повесть Белкина написал Иван Петрович Белкин. И тогда я объяснил, что под видом пасечника эту книгу сочинил великий писатель Николай Васильевич Гоголь. Щукарь тогда выбрал самый короткий рассказ, пропавшую грамоту, и начал читать. По поведению Антошки я понял, что рассказ ему понравился, потому что он часто вскрикивал «Эх ты! Ну и балабон-трещотка!» Вечерел им, а Антошка все никак не мог оторваться от чтения. «Эх, балабон!» — кричал он про гуляку запорожца. «Нечистого испугался! Ха-ха-ха!» Дед он одобрил за то, что тот согласился помочь товарищу, и обругал, когда дед заснул. Напрасно я толкал щукаря в бок и напоминал про рыбалку. Он только отмахивался: "Отстань, трящётка. Тут самое интересное началось, а ты лезешь". Словом, удочки мы расставляли в полной темноте. Антошка спросил: "Все ли рассказы такие интересные?" "Все", гордо ответил я, точно помогал Гоголю их написать. Так вот он какой, Гоголь, уважительно протянул щукарь. Мне стало ясно, что Антошка прочитает всю книгу, и это меня порадовало. Под Антошкиным руководством я поймал трёх хороших сазанов. Я убедился, как приятно водить на леске крупную рыбу, только сердце сжимается, боязно, вдруг она сорвётся. Утром, когда я пошёл домой, Шукар уже сидел у шалаша с книгой в руках. Мам было очень довольна, что я принёс рыбы, и назвала меня кормильцем. 9 августа. Антошка прочитал вечера на хуторе и прислал ко мне сестру Таньку с наказом, чтобы я достал ему новую книгу, и обязательно Гоголя. Пришлось пойти в библиотеку и выпросить у Нины Сергеевны Миргород.